Гулливер Давно известна справедливая истина, что все наши несчастья родом из детства, причем по большей части не из нашего детства. Итак, давным-давно в одной далекой галактике жил маленький мальчик в одном маленьком горном городке на Кавказе. Это был хороший мальчик, он был добрый, он был умный. Он был послушный, он был из очень хорошей семьи, но он был при этом еще такой немножко полненький, такой толстенький, поэтому, естественно, юные дегиты его били и дразнили. Это способствует формированию такого интровертного характера. Мальчик полюбил читать книжки, там всякие там поделки, дома тихонько, спокойно, и вот однажды ему подарили потрясающую книжку, где огромный человек с добрым лицом и могучими мышцами лежал на земле, а какие-то маленькие-маленькие поганые человечки его опутали ниточками всякими, веревочками, но в конце оказалось, он им всем показал этим поганым лилипутам. И тогда мальчик стал воображать, что он тоже вот в такой стране, он все равно гулливер, и он покажет этим поганым лилипутам. Он подумал... И деньги сэкономленные от мелких подарков родителей на завтраки и так далее, пустил на коробку пластилина и вылепил Гулливера. И родители стали показывать его друзьям, то что получился шикарный Гулливер. А потом мальчик вылепил Лилипутов, а потом он вылепил этих людей, лошадей, ну правда на великанов слишком много пластилина надо было бы. Короче, мальчик стал лепить. И со временем в школе его стали меньше бить, а наоборот, на всяких выставках, во дворцах пионеров были его скульптурки из пластилина. Он лепил разных животных, разных людей, но больше всего он любил все-таки Гулливера, который всегда присутствовал. Совершенно естественно, что, кончив школу, мальчик поехал поступать в художественную академию в Москву, чтобы быть скульптором. А в советские времена было так. Каждая республика имела свою разнарядку, свои места. Эти места за республикой сохранялись. Так что, допустим, там за Азербайджаном, или за Арменией, или за Грузией, или за Таджикистаном, если есть скульптор, он приезжает, но мальчик хотел поступать на миниатюру. Он обожал вот эти маленькие фигурки, но на миниатюру мест не было. Ему предложили монументалистику. Ну, монументалистику, ну, ну вот он пошел туда, способный студент, стал учиться. Особенно он любил делать вот изначально вот эти из-за из скульптурной глины, пластилин по-прежнему очень любил, правда уже скульптурный, и вот однажды он после третьего курса приехал домой, а у родителей гость, партийный товарищ из райкома, который смотрит на эти поделки, и у него шевелятся такие мохнатые брови, и он говорит, слушай, а ты меня тоже можешь вылепить. То есть, совершенно спокойно, говорит студент. А из бронзы тоже можно? Нет, ну из бронзы тоже можно. Отливка делал не такое хитрый бюст, но просто бронза – материал дорогой. Это пусть тебя не волнует. И он за два дня, с двух сеансов, сделал прекрасный гипсовый бюст и сделал форму, и договорился в районе, в мастерской, на заводике. И бронзу ему пригнали, какие-то переплавленные шпингалеты, ручки и так далее, и так далее. И второй секретарь Райкома получил маленький такой настольный бронзовый бюст, и все интересовались, откуда. А, говорит, так, один скульптор из Москвы приезжал, лепить меня захотел. И мальчик он заплатил, потому что за это полагается платить. Честь дороже. Короче говоря, студент понял, что талант имеет денежный эквивалент, и годам к 30 молодой скульптор был человеком совершенно преуспевающим. Потому что для души у него была мастерская, где он ваял Гульвера и разных других. Но правда поставить где-то памятники было трудно, нужны были страшные связи там в партийных органах, в руководстве Москвы и так далее. А для денег делались бюсты. И вот когда настала новая эпоха и стали решаться все вопросы, и свой знатный скульптор в Москве это был, о, это не наш человек в Гавани, это кое-что. Тогда стали появляться статуи. Но дело в том, что вот они, они были монументальные. Автор был миниатюрист. Но это все тоже не важно. А важно то, что в один прекрасный день он проснулся. В прекрасном настроении. В прекрасной квартире. И была еще одна. Прошел в свою прекрасную мастерскую. И была еще одна. Валом халате, который был подпоясан таким золотым шнуром с кистями, подумал, закурил хорошую сигарету. Выпил грамм пятьдесят, плеснул на дно стакана хорошего коньяку и сказал «И чего я ждал до сих пор?» И стал лепить Гулливера. Гулливер отправлялся в свое плавание, которое принесло ему мировую славу. Там были паруса, там был нос корабля, там был свиток карты неизвестных земель. Гулливер вышел классный, у автора была чистолюбивая мечта. Поставить эту статую нет нигде где-то, а вот в исконном месте, в порту Бристоля, откуда судовой врач Лемель Гулливер и отправился в свое путешествие и в Лилипутию, и, вот, и все оно дальше. И навели контакты общества дружбы, Россия, Англия, Москва, Бристоль и так далее, и так далее. И собралась мэрия, нет, деньги были, деньги уже были, там с деньгами было все в порядке, были связи, были заказы, большая мастерская. Мэрия принимала по полному разряду, и вот заключение внесли Гулливера. Его внесли размером так примерно с полтора ананаса, и он был совершенно очаровательным. То есть прекрасный гулливер, все поаплодировали, браво, хлопнули шампанским, скульптор приятно улыбался, а потом он сделал такой жест рукой, и помощники внесли панно, которое изображало вид города, порта и гавани Бристоль, а из воды торчит гулливер. И вот тут все немного прибалдели, потому что это напоминало пейзаж после атомной войны. Это какое-то Бронзовое чудовище – это какой-то мутант-человек-паук вылезал из воды на чудовищную какую-то высоту Александрийского маяка. Город весь был придавлен и объят ужасом, и мэр только сумел спросить подавленно, а почему у него в руке гранатомет? На что скульптор оскорбленно отозвался – это карта! Потом англичане в углу, напившись вдруг, запели никогда-никогда-никогда англичанин не будет рабом. Короче, в приеме дара было отказано. Но тут настал юбилей. 1992 год, 500-летие открытия Колумбом Америки. И крепкий парень, прошедший жесткую школу в детстве на Кавкозе, поехал в Нью-Йорк и сказал, что вот он. «Прости», — сказал он Гулливеру, «но мы-то с тобой знаем, что ты не Колумб». Главное, чтобы ты стоял, а не все пигмеи. Таким образом, сказал он в мэрии Нью-Йорка, когда это будет в гавани, это будет прекрасно и замечательно, ибо только это своим масштабом достойно вашего города. И когда он показал в полтора ананаса, это была прекрасная статуэтка, которая всех восхитила, и с ней фотографировались, как с переходящим хоккейным кубком. Когда внесли картинку, где человек-паук душил в объятиях статую свободы, а небоскребы стали заметно ниже, то Рудольфо Джулиани, который был тогда мэром Нью-Йорка, который сократил преступность, который контрапупил знаменитую 42-ю стрит, сказал, что пока он жив и на посту мэра, то он с Коза кое-как разобрался и статуи этой в Нью-Йорке не будет. После этого скульптор повез ее в Португалию, потому что образовался юбилей Васко Дагамы, который вокруг Африки плыл туда в Азию. Скульптор убеждал мэрию Лиссабона, что именно величественная статуя Васко да сделает Португалию равной среди равных передовых держав, потому что великая слава прошлого, его посмотрите, какая замечательная, и огромная, 60-100-метровая бронзовая статуя. Португальцы действительно были когда-то великим народом, и они нашли в себе силы отказать несчастному скитальцу. Потом была последняя попытка. Васка да Гамму опять сделали Колумбом и попытались пристроить в Геную, потому что есть версия, что Колумб родом был из Генуи. Генуэсты сказали, что вообще-то это довольно сомнительно, что они раньше тоже думали, а сейчас посмотрели на эту Колумбу и поняли, что Колумб не был родом из Генуи, поэтому совершенно это ни к чему. Есть такой апокриф, что Колумб был из крещенных евреев. Поэтому можно было попробовать навести связи с еврейской мафией, простите, еврейской общиной Италии, и, возможно, в конце концов, евреи, которые так хорошо относятся к своим сородичам, но помогут поставить статую крещенного еврея Колумба. Евреи мгновенно открестились от Колумба, сказав, что это пустые слухи, что им чужих не надо, что он был рожден христианином, то ли итальянец, то ли испанец, но точно не еврей, они просто не имеют к этому отношения. И здоровый стометровый бронзовый мужик в парусах поехал на родину, но приближалось трехсотлетие Санкт-Петербурга. И тогда мэру Санкт-Петербурга было сказано, что вот он, Петр, отсель, грозить мы будем шведу, прорубить окно и запируем на просторе. Когда посмотрели на эту статую, который ростом была приблизительно с Петропавловский собор вместе с половиной шпиля, как Нева буквально выходит из берегов, как горизонт закручивается чашеобразно вокруг этой земной оси, которая начинает торчать из Невского разлива, то тут даже в мэрии-губернаторе заговорила местная своя старая петербургская гордость И Петру было сказано, что никакой он, батюшка, не Петр. Вы, батюшка, вор и самозванец, как отвечали Пугачеву в другом пушкинском тексте. И Петр был изгнан из той столицы, которую основал на болотистых берегах приют убогого чухонца. И таким образом вернулся в Москву из этого кругосветного путешествия. А вот в Москве автор был укоренен. И таким образом жители Москвы могут каждый день выйти на набережную и посмотреть на эту гигантскую мандулу. И никто не знает, что на самом деле это Гулливер, который вынужден прозябать среди лилипутов, а автор со своими ужасными бройлерами этих каких-то переростков швейков под названием Деголли, с этими насекомыми, нанизанными на двухсотметровые булавки на Поклонной горе, Гениальный миниатюрист, потому что если вы попробуете мысленно все его монументы уменьшить до высоты в 30 сантиметров и поставить на стол, то они окажутся легкими и изящными.